У окраин ледников лиственные и хвойные леса уступали место тундре и степям, охваченным холодом от студеного дыхания ледников. Проходили тысячелетия, и вдруг ледники таяли, отступали на север, и вновь приходило потепление, а за ним, на ставленных льдом просторах, снова появлялась изгнанная на юг фауна и флора. По меньшей мере 5-6 раз наступали и отступали ледники к плейстоцене. Ледниковья сами распадаются на стадии оледенений или стадиалы, во время которых ледники резко расширялись, наступали, и интерстадиалы, когда они не менее резко сокращались, отступали в результате относительного потепления климата. Так как трудно объективно отличить крупные интерстадиалы от настоящих межледниковий, Поэтому разные исследователи насчитывают и неодинаковое число оледенений. Есть даже сторонники крайней точки зрения так называемого моногляциализма, считающие, что было всего лишь одно антропогеновое оледенение со многими большими и малыми стадиями. Подавляющее большинство р а з д е л я ю т о н а к о концепцию множественности оледенений или полигляциализма, насчитывая от трех до восьми самостоятельных оледенений. Профессор Шанцер В перетичном периоде в Европе климат был теплый, субтропический. Животное население составляли тоже звери жарких стран, примерно такие, которых мы видим сейчас в Африке. Бегемоты, крокодилы, львы, гепарды, антилопы. Однако уже в конце п л и о ц е н а наступило похолодание, предвестник близкого наступления льдов. Оно началось примерно 2 миллиона лет назад. Это первое оледенение называют филофранкским. За ним пришло межледниковое потепление, интерглециал. И теплолюбивые животные, например, бегемоты, вновь поселились в Европе. Но холод нового второго дунайского оледенения уничтожил или изгнал зверей к нему непривыкших. Потом было оледенение г ю н с к о е миллион лет назад новый, Интерглециал. И опять оледенение Миндельское, началось оно 600 тысяч лет назад. Пятое оледенение называют Русским, отстояло оно от нас на 250 тысяч лет. Примерно 70 тысяч лет назад началось последнее шестое оледенение, Вюрмское. Этой эпохой кончается Плейстоцен и начинается 10-25 тысяч лет назад в Голоцен. В наше время растительный и животный мир стал в основном таким, как сейчас. Однако и в Плейстоцене, и даже в Голоцене жили некоторые ныне вымершие, весьма колоритные звери. Например, шерстистый носорог, большерогий олень или ирландский лось, саблезубый тигр, пещерный лев, пещерный медведь, гигантский ленивец и броненосец. Шерстистый носорог был соседом и современником мамонта. Он странствовал по землям северного полушария, там же, где этот лохматый слон, в тундре и степях Европы и Сибири. В Новый Свет шерстистые носороги не переселялись. И часто стада и тех и других толстокожих обитателей Арктики паслись рядом, кормились одними и теми же растениями, В пасти у хорошо сохранившихся трупов шерстистых носорогов находили ветки хвойных деревьев и ивы. Это зимняя пища. Летом же в меню преобладали разные степные травы. Как и мамонты, носороги тундры были желанной дичью для охотников каменного века. Пещерная живопись очень точно передает облик одетых в шерсть носорогов. Ископаемые их кости и целые трупы — подтверждают реалистичность на скальных р и с у н к а в Остатки шерстистых носорогов, рога да кости очень давно известны людям исторического времени. Китайцы тысячи лет назад снаряжали экспедиции в Сибирь на поиск этих целебных, по их мнению, остатков. Но первый хорошо сохранившийся в слоях вечной мерзлоты труп шерстистого носорога нашел в 1773 году В обрывистом берегу одного из притоков Лены знаменитый ученый, действительный член Российской Академии Наук, п а л о с На морде у шерстистого носорога росли два рога. Первый, самый большой, у старых самцов бывал